Чокея. От Фермаскиры на север, разделяя государство наездниц надвое, течет священная река Фермадонт. Около города она невелика, но чем дальше к морю, тем шире раздвигаются ее берега. В устье разливается она на десятки рукавов, образуя сотни островов. Здесь глубоко, и рыбно. По берегам на островах живут рабыни-рыбачки. Это они кормят фермаскиру рыбой. Чокея среди рыбачек живет не так давно, всего два года. Она привыкла к уделу рабыни, привыкла к новому имени. Раньше она была дочерью фарнакского царя, но в один из зимних дней на город Фарнаков Налетели полчища амазонок, разгромили дворец, убили старого царя, а его дочь увели в плен. Она была не из тех царских дочек, которые жили в неге, роскоши и безделье. Царь был человеком крутого нрава. Он воспитал дочь в труде, в строгости. Царевна часто бывала среди рыбаков, среди воинов, умела делать всякую работу. И потому рыбачки рабыни Впустили ее не только в свои хижины, но и в свои души. Сотенная, пленившая ее, представила пленницу Антагоре отдельно. Она думала, что владелица рыбацкого устья учтет это при дележе добычи. — Это дочь царя Фарнаков, достославная Антагора. Ты посмотри, какая она! — Ее зовут... Она наша рабыня теперь, а у рабынь своих имен быть не может. Она отныне Чокея. Так и пошло. Сначала Чокеи показалось, что отсюда не так уж трудно бежать. Границы государства почти не охранялись. Но старые рабыни огорчили ее. Сила амазонок в лошадях в подвижности. Им можно охранять свои границы кое-как, потому что все соседи знают, стоит внедриться на землю Амазонок чужим людям, как тут же появляются наездницы и жестоко истребляют всех, кто посигнул на границу. Рабынь, конечно, охраняют строго, но в кандалы не куют. Зато два раза в сутки, утром и вечером, Проверка. И если хоть одной не достает, посылаются конные разъезды в погоню, беглянку догоняют, убивают, привозят и бросают тело на виду у рабынь. Старые рыбачки помнят несколько побегов, но ни один из них не удался. — Ну, а если поднять всех рабынь? — спросила Чокея. «А где оружие?» «А кто поднимет?» «Сидим по своим норам!» Чокея много думала над этими словами, но решила, что свободу обрести все-таки можно. Спустя время в городе стало известно, что рыбачки острова, на котором появилась родовитая пленница, стали ловить много рыбы, гораздо больше, чем раньше. Антагора велела «Поощрить рабынь, выдавать им в пищу больше рыбы». «А ты подумала, почему увеличились уловы вдвое?» — спросила Атосса. «Не вдвое, а вчетверо. Я полагаю, что это Чокея — волшебница». «А может, от того, что она дочь царя Фарнаков?» «Я слышала, что Фарнаки — лучшие рыбаки на всем побережье Понта». Она знает тайны рыболовства и передала их рыбачкам. И ты думаешь? Я думаю, что ей надо дать свободу. Отпустить? Ну, зачем же? Пусть ездит по всем рыбачьим поселкам и учит, как лучше ловить рыбу. Мы сами этим никогда не занимались. Не убежит? Поймаем, если что. А если она начнет учить рабынь не рыбной ловли, а бунту?»